Спасибо, снято! Сегодня мало кого удивит мысль о том, что мощный компьютер способен контролировать целое шоу такого размаха с использованием заранее смонтированных записей. Но в вот 1969 году это казалось немыслимым. Тем не менее, сериал «Аполлон» успешно вышел в эфир, доказав, что IBM 37 градусов Цельсия сможет блестяще справиться с такой задачей. Астронавтов осторожно по очереди вводили в курс дела и сообщали им ровно столько информации, сколько было необходимо для выполнения миссии. Они либо соглашались, либо соглашались. Если возникало хотя бы тень сомнения в их полной преданности проекту, диссидентов сводили с пути. И вряд ли кто-нибудь осмелился бы ослушаться. С одной стороны слава, деньги и власть, с другой – федеральная немилость или смерть. О президентах мы еще поговорим. Вообще, в мире есть три типа государств – мирные, военные и полицейские. Америка – единственная страна, которая кричит о том, что принадлежит к первому типу, будучи на самом деле вторым, при этом быстро превращаясь в третий. Новости и различные телешоу каждый день показывают, как наше правительство конфискует имущество, экспроприирует деньги, машины, дома и другие неодушевленные предметы по причине одного только предположения о причастности их владельцев к наркотикам. Это, на мой взгляд, военный режим в худшем его проявлении. Но наша независимая пресса никогда нам об этом не рассказывает. Билл Кейсинг, бывший работник корпорации Rocketdyne, сообщал, что лунная ракета «Сатурн-5» включала в себя пять двигателей b 1 Вместо более мощных, но совершенно ненадежных двигателей F-1. Каждый двигатель B-1 выдавал почти 70 тонн тяги, а F-1 в 10 раз больше. Если бы не произошло этой замены двигателей, лунная ракета весила бы 3000 тонн при полной загрузке. Столько же весит эсминец. Это лишь подтверждает полную несостоятельность всей затеи. Таким образом, облегченные лунные ракеты, которые поднялись в воздух, весили порядка 140 тонн и были вполне подъемными для пяти двигателей B-1. Далее Билл Кейсинг и я расходимся во взглядах. Он полагает, что астронавтов даже не запускали в космос. Я утверждаю обратное – запуск был реальным и с астронавтами на борту. Ведь если бы пустая ракета взорвалась на взлетной площадке, то у НАСА были бы три живых астронавта вместо разнесенных в прах трупов. И с ними нужно было бы что-то делать. Как бы повели себя другие астронавты, зная о том, что их коллег убили с целью сохранить тайну. Они вполне могли запаниковать. Наверняка, хоть кто-то из них оповестил бы прессу, стремясь предотвратить возможное повторение трагедии. Эти военные летчики-испытатели умели рисковать. И если были хорошие шансы успешно взлететь, они не сомневались. Тем более, что двигатели Б-1 они сами обкатывали в программе «Близнецы». Одно дело – с честью погибнуть во время взлета, и совсем другое – быть забитым, как скот. Я полагаю, киноверсия экспедиции закладывается в компьютер за несколько недель до взлета. Огромное количество инсценировок снималось не один месяц. Еще больше времени требовалось на аккуратную обработку отснятого материала, чтобы смонтировать из него отчет об экспедиции. Затем оставалось только провести отвлекающий маневр, который необходим любому фокуснику, чтобы обмануть аудиторию и заставить ее поверить в то, чего нет. В нашем случае таким маневром был запуск смысла канаверал, на который приглашали зрители. Помпезная игра огня, дыма и торжественность обстановки делали свое дело. Трансляция запуска приковывала к экранам телевизоров миллиарды людей, отвлекая их внимание от возможного анализа отдельных деталей колоссальной фальсификации. Станет ли следующим ударом Аспида путешествие на Марс? Ведь возможности цифровой графики сегодня поистине безграничны.